63 Antidetect браузер. Это очень важный софт. Не скажу, что он в любом случае пригодится каждому арбитражнику, потому что всегда есть шанс работать только с одним-двумя бизнес-менеджерами или аккаунтами, но скорее всего, рано или поздно он всё-таки понадобится. И совсем не обязательно он нужен, чтобы заливать какую-то чернуху, а даже просто с целью быстрого масштабирования. Антидетект — это софт, который имитирует уникальность браузера. Он ставится как на Windows, так и на Mac с целью агрегировать сразу несколько браузеров, пользователей на одном компьютере с уникальными параметрами. На компьютере может стоять Chrome или Safari с одной учетной записью. Каждый браузер обладает определенным набором характеристик, по которым его узнает сеть. Там довольно длинный список, начиная от местоположения, IP, и заканчивая разрешением экрана, набором файлов cookie, который тянется за человеком и так далее. AntiDetect позволяет мультиплицировать эти цифровые отпечатки. Когда вы его устанавливаете, создаете отдельный профиль, после чего просто открываете через него полноценное окно браузера. Таких окон в зависимости от AntiDetecta и тарифа можно открыть десятки и даже сотни. Сеть и, что важнее для арбитражника, источник трафика, например, Facebook, будут воспринимать каждый профиль как отдельного человека. Что для этого нужно понимать? разобраться в работе антидетекта с технической точки зрения, как минимум, изучить его мануал, который есть у каждого качественного софта. Также всегда можно обратиться в саппорт, что точно нужно сделать при установке и настройке. Создать профиль. Под каждый профиль заранее лучше купить отдельный прокси и прописать его при создании, как и другие параметры типа ОС, разрешение экрана и так далее. Количество профилей в каждом антидетекте зависит от тарифа, который вы приобрели. Это удобный софт, который входит в обязательный набор для арбитражника. Да и вообще, в целом, он подходит всем, кому нужно мультиплицировать что-либо с одного компьютера.